А тот, видимо, хочет исполнить приказание, поднимется, понюхает скафандр и прямо камнем падает возле него. «Ну ничего», — примирительно сказал Иван Павлович, «побольше терпения и ласки, и пес поддастся». Обед продолжался в молчании. Вдруг Иван Павлович, сидевший спиной к выходу, случайно взглянул вперед и застыл, не донеся ложки до рта. Потом он тихо положил ее в тарелку.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 через час вернувшись в лагерь уже при зажных фарах иван павлович предложил отправиться завтра на обследование ледяного поля немедленно по возвращении майор принялся готовить ужин в кухонном баке запас воды кончался и комаров попросил ивана павловича принести снегу за иваном павловичем увязался дима с димой плутон выйдя из кабины и взглянув на небо дима увидел на нем странное облако